Седьмое. Улица Делаш, дом 16. Пятый этаж без лифта. Что будет с отцом через несколько лет, когда смерть начнет бродить по его дому? Такой вопрос часто приходил Камилю в голову, но он тут же гнал его прочь, проникнувшись надеждой в основе своей чисто мистической, что данное обстоятельство никогда не возникнет. На лестнице пахло мастикой. Отец провел жизнь в своей аптеке, пропитанной запахами медикаментов. Мать пахла скипидаром и льняным маслом. У Камиля были пахучие родители. Он чувствовал себя усталым и подавленным. О чем он хотел поговорить с тем, кто был его отцом? Что вообще можно сказать любому отцу? Ты просто видишь, что он жив». Ты держишь его невдалеке от себя, под рукой, как советный талисман, про который никогда толком не знаешь, зачем он, собственно, нужен. После смерти жены отец продал их общую квартиру и обосновался в 12 округе рядом с Бастилией, со сдержанным прилежанием, вживаясь в образ современного вдовца, тонкой смеси одиночества и организованности. Они неловко обнялись, как обычно. Причина была проста: в отличие от всех прочих отцов этот остался выше сына. Поцелуй в щеку, запах мяса по Бургундски. Я купил мясо по Бургундски. В этом был весь его отец. Мастер изрекать очевидное. Они выпили аперитив, сидя друг против друга, каждый в своем кресле. Камиль всегда садился в одном и том же месте, ставил стакан с соком на низкий столик, скрещивал руки на груди и спрашивал, «Ну, как дела?» «Ну?» — спросил Камиль. «Как дела?» Едва зайдя в комнату, Камиль сразу увидел на полу возле отцовского кресла сложенный выпуск «Лиматен». «Знаешь, Камиль», — начал отец, указывая на газету, — «Мне жаль, что все так обернулось. Брось!» «Он просто пришел без предупреждения. Я тебе сразу позвонил, ты же понимаешь?» «Я так и думал, папа, брось, ничего страшного. Но у тебя было занято. А потом мы начали разговаривать. Мне показалось, этот журналист хорошо к тебе относится». Я ничего такого не заподозрил. Знаешь, я напишу письмо его редактору, потребую право ответить публично. Эх, папа, папа, ничто из опубликованного в статье не является ложью. В остальном лишь разные точки зрения. Юридически право на ответную публикацию — это совсем другое дело. Говорю тебе, оставь. Он едва не добавил «ты и так уже достаточно сделал», но сдержался. Хотя отец все-таки услышал. «У тебя будут неприятности», — проговорил он и замолчал. Камиль улыбнулся и предпочел сменить тему. «Что ж, надеюсь, ты не расстроен тем, что будет внук?» — спросил он. «Ну, если уж ты решил разозлить своего отца...» Это же не я утверждаю, а эхография. И потом, если ты злишься из-за того, что у меня будет сын, значит, ты плохой отец. Как вы его назовете? Пока не знаю. Обсуждаем, спорим, решаем и меняем решение. Твоя мать выбрала тебе имя из-за писаро. И продолжала любить твое имя Даже когда разлюбила художника Я знаю Сказал Камиль О тебе поговорим позже Сначала расскажи мне Как Ирен Думаю, ей уже надоело Скоро Это закончится Мне она показалась утомленной Ты ее видел? Она заходила На прошлой неделе Мне стало стыдно «Учитывая ее состояние, это я должен был бы сподобиться, но ты же меня знаешь. Я с таким трудом выбираюсь из дому». Она просто пришла без предупреждения. Камиль тут же представил себе, как Ирен с трудом поднимается на пятый этаж, останавливаясь передохнуть на каждой лестничной площадке, может быть, придерживая живот. Он знал, что за этим посещением стоит нечто иное — чем простой визит вежливости. Некое послание в его адрес. Укор. Навещая его отца, она проявила заботу о нем. Он же, со своей стороны, скверно заботился о ней. Ему захотелось немедленно ей позвонить, но он тут же понял, что хочет не попросить прощения, а разделить собственное ощущение неловкости, рассказать, что чувствует. Он любил ее до невозможностей. И чем хуже у него получалось любить ее, тем больше он страдал от своей неловкой любви. Их маленькая светская церемония шла своим ходом до того момента, когда мессия Верховен нарочито рассеянным тоном не спросил. «Кауфман! Ты же помнишь Кауфмана?» «Ну да, помню. Он тут заходил ко мне недели полторы назад. Давненько он не появлялся». — Да, после смерти твоей матери я его видел всего два или три раза. Камиль почувствовал, как по спине пробежал холодок. Легкий, едва ощутимый. Разумеется, не возвращение старого друга матери, работами которого он, кстати сказать, восхищался, послужило причиной его внезапной тревоги, а тон отца. В его нарочитой небрежности звучали... Смущение и натянутость, замешательство. «Ну-ка, рассказывай по порядку», — подбодрил его Камиль, глядя, как отец вертит ложечку и никак не может решиться. «О, послушай, Камиль, как захочешь, так и будет. Я-то и заговаривать с тобой об этом не стал бы, но он настаивает. Я ничего ему не предлагал, слышишь?» Добавил он, внезапно повысив голос, как будто отбиваясь от обвинений. Говори уже. Я бы сказал нет. Но в конце концов это зависит не только от меня. Он съезжает из своей мастерской. Арендный договор не стали возобновлять, да и в любом случае ему там стало тесно. Он теперь пишет в большом формате, понимаешь? Ну и... Он спросил меня, не собираемся ли мы продавать мастерскую твоей матери. Камиль понял еще до того, как отец закончил фразу. Он всегда боялся этой новости, но именно из-за своего страха был к ней готов. Я знаю, о чем ты подумаешь, и... Нет, ты ничего не знаешь, оборвал его Камиль. «Конечно, я, я догадываюсь. Кстати, я так Кауфману и сказал, Камиль не согласится. И все же ты со мной об этом заговорил». «Заговорил?» «Потому что обещал ему. И потом я решил, что при нынешних обстоятельствах... Обстоятельствах...» «Кауфман предложил хорошую цену. А сейчас, когда вы ждете маленького... «Может, у тебя новые планы купить квартиру побольше?» «Не знаю». Камиль удивился собственной реакцией. Манфор был в сущности одним названием. Последним следом деревней, когда-то раскинувшейся на окраине лесопарка, который в свою очередь примыкал к лесу Кламар. Но сегодня, побежденная массовой застройкой, Окруженная претенциозными особняками, опушка леса уже не выглядела той своего рода границей, какой ее помнил Камиль, когда ребенком приходил сюда с матерью. Мастерская матери занимала бывшую сторожку большого имения, которая постепенно распалась, переходя, благодаря череде наследований, из одних неумелых рук в другие, не менее неумелые. В результате осталось только расположенное в уменьшенном до более чем скромных размеров парке это здание, где мать велела снести все внутренние перегородки. Камиль проводил долгие дни, глядя, как она работает в облаке запахов, краски и скипидара и рисуя за своим маленьким мольбертом, который она поставила для него рядом с дровяной печкой, от которой зимой исходило тяжелое пахучее тепло. Говоря серьезно, сама мастерская особой привлекательностью не отличалась. Стены были просто покрыты известью, старая терракотовая плитка трещала под ногами, а стекла в окнах, которые обеспечивали доступ к дневному свету, пребывали пыльными две трети года. Раз в год месье Верховен отправлялся туда, проветривал, пытался бороться с пылью, но вскоре сдавался, садился в центре мастерской и глазами потерпевшего кораблекрушения разглядывал то, что осталось от существования женщины, которую он так любил. Камиль помнил свой последний приезд туда. И Рен хотела взглянуть на мастерскую МОД, но столкнувшись с его уклончивой настороженностью, решила не настаивать. А потом в один прекрасный день Когда они возвращались после уикенда и проезжали недалеко от Манфора, Камиль внезапно спросил, «Хочешь посмотреть мастерскую?» Оба они прекрасно понимали, что на самом деле речь шла о желании самого Камиля. Они развернулись. Отец Камиля ежегодно приплачивал соседу, который явно не переутомлял себя лишними заботами, чтобы тот приглядывал за домом и пропалывал кустарник в парке. Камиль и Ирен пробрались через крапиву, и ключом, который на протяжении десятилетий хранился под цветочным горшком из мозаики, открыли глухо скрипнувшую входную дверь. Освобожденная от своего содержимого, комната выглядела еще просторнее, чем всегда. Ирен без всякого смущения разглядывала ее, лишь изредка бросая на Камиле вопросительный взгляд, когда собиралась перевернуть раму или поднести к свету полотно, которое хотела рассмотреть поближе. Камиль, сам того не желая, уселся именно там, где сидел отец, когда бывал здесь один. Ирен говорила о полотнах, и точность ее замечаний удивила Камиле. А потом надолго остановилась у одной из последних работ МОД, неоконченной. Глубокие красные тона, нанесенные чуть ли не с яростью. Ирен держала картину в вытянутых руках, и Камиль видел ее только со спины. Мелом Мот написала своим крупным, расмашистым подчерком «Безумная боль» — одно из редких полотен, которым она соизволила дать имя. Когда Ирен опустила руки, чтобы поставить картину на место, Она увидела, что Камиль плачет. Она прижала его к себе и долго не отпускала. Больше он туда не возвращался. «Я подумаю», — выговорил, наконец, Камиль. «Все будет, как ты хочешь», — ответил отец и медленно допил кофе. «В любом случае, деньги твои для твоего сына». Мобильник Камиля оповестил об СМСке от Луи. «Ламбера нет в гнезде. Оставить засаду, Луи?» «Мне надо идти», — сказал Камиль, вставая. Отец, как обычно, с недоумением посмотрел на него. Казалось, его удивляло, что время так быстро проходит, и сыну уже пора уходить. Но в голове Камиля всегда звенел странный звоночек, с точностью до секунды подсказывавший, когда пора прощаться и с этого момента он не мог усидеть на месте, до такой степени ему нужно было просто необходимо было уйти. «Насчет журналиста», — начал отец вставая, — «не беспокойся». Мужчины обнялись, и через несколько секунд Камиль уже был на улице. Когда он поднял голову к окнам отцовской квартиры, то без удивления увидел самого старика, Облокотившись о перила балкона, тот прощался с сыном легким движением руки, которое часто заставляло Камиля думать, что придет день, когда он увидит отца в последний раз.